Память святого мученика Папы. Святой Папа был родом из ликуанского города Ларанды и жил в царствения императора Максимиана. За исповедание хрестовой веры он был предан на страдания в родном своём городе, затем в Дёкисарии и наконец в Селевкии и Саврийской. Он был бит розгами, терзаем железными когтями, прошёл длинный путь в сапогах с железными гвоздями и кончил свою жизнь привязанный к дереву.